Глава тридцать Пещера. Когда король наконец открыл глаза, уже стоял полдень. Айсла, свернувшись калачиком в углу, наблюдала, все еще покрытая его кровью. «Ты меня спасла», — произнес Ора, хмурясь. Услышав такие слова из его уст, Айсла поняла всю их абсурдность. Ора — самый могущественный во всех королевствах, и его спасла она правительница лишенная сил возможно она не настолько уж бессильна как думала я не так слаба как ты считаешь посмотрела айсла наора тот не взглянул в ответ я никогда не считал тебя слабой айсла удивленно заморгала он явно несерьезно но теперь мы видимо квиты тот день на балконе казался невероятно далеким видимо Ора обвел пещеру взглядом. Они находились у самого входа, где совсем рядом, снаружи, лился маслянистый свет. Золотые лучи чуть не прожгли Ора насквозь. Айсла в последнее мгновение успела оттащить его в безопасность тени. Ора обратил внимание на другую сторону пещеры — туннели, которые вели под землю. Потолок, словно созвездие, украшали красивые голубые огоньки. «Мы под кладбищем небесных», — хрипло произнес Ора и кивнул на огоньки. «Светляки! Они едят кости!» Айсла нахмурилась. Мистический флер пещеры как рукой сняла. И тут на ум пришли слова Крылатова. «А это считается местом, где тьма встречается со светом?» Ора кивнул и поморщился. Одно из немногих на острове неба. Как только солнце сядет, я все обыщу. Он будто почуял ее замешательство, потому что затем пояснил. Вместе с салерианцами остров основали сумрачные. Когда их изгнали с Лайтларка, опустевшие земли были перестроены. Однако некоторые места и создания до сих пор существуют в промежутке. «Итак, это и есть наш план» произнесла Айсла, нуждаясь в подтверждении. «Мы проверим все уголки на острове, где встречаются Сумрачные и Лайтларк. Там и найдется сердце». Ора склонил золотистую голову. Его корона была испачкана, и на нем, и на Айсле запеклась грязь и кровь. Их не так уж много. Тем более, что благодаря информации от призрака мы можем вычеркнуть остров Звезды. Ора потянулся. Кроме кладбища на острове неба есть лишь одно подходящее место. А как насчет солнца? Его я обыщу сам. Айсла бросила на него взгляд. Сам? Ора вздохнул. Ты и правда до сих пор не можешь мне довериться? Она нахмурилась. А ты мне? Ора не ответил на вопрос. Я никогда не нарушаю обещаний. Вместо этого произнес он. «Я не расторгаю договоры по прихоти». Иора многозначительно посмотрел на Айслу. Та закатила глаза. «А остров Луны?» «Тоже найдется несколько мест, но их мы проверим в последнюю очередь». «Почему?» «Потому что Клео держит свои земли под жестким контролем, и если она заподозрит, будто мы что-то ищем, то попытается найти это сама». Ора неожиданно разоткровенничался. А значит, нужно вытянуть из него все подробности, какие только возможно. Тогда сколько всего таких мест, где тьма встречается со светом? Восемь. Восемь. Совсем небольшое число. В груди Айслы расцвела надежда. «Не слишком уж воодушевляйся», — хмуро одернул Ора. «Есть риск». «Это Айслу не волновало». У них появилась четкая стратегия и приемлемое количество мест для поисков. И все же что-то заставляло ее чувствовать себя неуютно. «План полностью основывается на том, что тебе кто-то рассказал. Призрак, крылатый», — Айсла сглотнула. «Тебе никогда не приходило в голову, что они могут лгать?» «Они не способны мне лгать», — коротко отозвался Ора. Айсла не знала, что союзник имел в виду. Делали в том, что он король Лайтларка? Касается ли это всех его подданных? Айсла определенно способна ему лгать, уже проверяла. Она задала еще один вопрос, поскольку ей казалось, что Ура ответит. Пророчество Оракула гласит, мол, дабы снять проклятие, должен быть вновь совершен первородный грех. Ты веришь, что им было владение сердцем Лайтларка, да? Использование его силы? Ора бросил на нее короткий взгляд. Кивнул. «Так вот, зачем ему сердце? Исполнить часть пророчества. Ты сказал, что когда солярианец и сумрачный создали Лайтларк, они заключили в сердце частичку своей силы». Айсла распахнула глаза, осознав. «Так вот, почему ты впервые пригласил сюда грима?» «Сорвалось с губ, само собой». Ты не считаешь, что проклятие — дело рук его или другого сумрачного. Ты думаешь, что их наложили с помощью силы сумрачных, запертой в сердце. Ора снова кивнул. Его глаза блеснули так, словно он почти впечатлен. Айсла вздернула подбородок. То есть ты ничего не знал о сердце до последнего турнира, иначе пригласил бы Грима раньше. Молчание Ора подтверждало ее правоту. Однако выражение его лица стало настороженным. «Тебе пора», — наконец произнес Ора, не встречаясь с Айслой взглядом. Сам-то он застрял здесь до сумерек, а она вольна уйти в любой момент. айсло поджала сухие губы. Отчасти ей хотелось рвануть наружу, на поверхность. Принять в ванну и выполоскать волосы, которые липли к крови на лице. Смыть грязь, что покрывала одежду, стягивала кожу пленкой. Другая же часть Айслы жаждала информации. Король еще никогда не был столь откровенен, а у нее оставался еще один вопрос, на который нужно получить ответ. «Я подожду с тобой», — произнесла Айсла. Ора удивленно заморгал, потом нахмурился раздраженный. Она стиснула зубы. Король напрягся, проведя пальцем по шее и прочертив линию сквозь засохшую кровь. Айсла бросила взгляд на свет у входа в пещеру, устилающий пол золотистым ковром. «Кажется, мы тут надолго», — заметила она. «Давай поиграем». «Поиграем», — безжизненно повторил Ора. Айсла кивнула, ничуть не смутившись. «Будем перебрасываться вопросами». «Я отвечу на один, потом ты». «Все по-честному». Она ожидала, что Ора сочтет предложенную игру глупой или даже отважится выйти на свет, лишь бы не торчать здесь с ней еще хоть мгновение. Однако он прислонился затылком к стене и взглянул на Айслу. «Хорошо, дикая. Начинай». Она села ровнее. В голове все вертелся тот самый важный вопрос, но Айсла не могла задать его сразу. Пришлось начать с малого. «Скажи честно, тебе когда-нибудь надоедает носить золото?» Во взгляде Ора явно читалось «И вот об этом ты хотела спросить?» Он вздохнул. «Да, дикая, но если мне захочется, я могу надеть голубое, белое или серебряное». «Точно, он же предок. Ему позволительно облачаться в цвета всех миров, откуда Ора черпает силы». Айсли стало любопытно, Действительно ли он их носит вне столетнего турнира? «Твоя очередь!» Несколько мгновений Ора просто ее разглядывал. «На что, похожа твоя жизнь там, в новоземье диких?» Не такого вопроса Айсла ожидала, но он был легким, и за это она испытала благодарность. «Там?» — Дикая открыла рот, с языка еще чуть-чуть, и сорвался бы готовый ответ о том... «Как там замечательно и потрясающе!» Однако она пообещала быть честной. Айсла хотела, чтобы Ора ей доверился, чтобы они нашли сердце и сняли проклятие с нее и Селесты. А значит, она, в свою очередь, должна доверять и ему. Ужасно! Айсла уставилась в пол, пробегая пальцами по его неровностям. «Я люблю своих опекунш. Другой семьи у меня нет». Она глубоко вздохнула. Но... Айсла сощурилась, не зная, как выразить мысль словами. Встретилась с Ора взглядом и обнаружила, что он пристально за ней наблюдает. «Ты когда-нибудь чувствовал себя птицей в клетке?» Она ожидала насмешки. Однако Ора кивнул, почти незаметно опустил вскинутый подбородок. «Каждый день на протяжении последних пяти сотен лет». «Ну, конечно!» Ее замкнутое существование в стенах Замка Диких — ничто по сравнению с веками, которые пришлось пережить Ора. «Кто поймал тебя в клетку?» — спросил он, хотя была не его очередь. Айсла поморщилась, затем обругала себя за то, что вообще предложила такую игру. «Зачем, когда хранишь столько секретов?» Ора понятия не имел, насколько своим вопросом приблизился к истине. Разгадки разгадке всей лжи, которую Айсла возводила словно крепость вокруг себя и своего королевства. Не поймал, просто оберегает. Ора не стала развивать тему, и Айсла была этому рада. Она поспешила задать свой следующий вопрос. «Ты когда-нибудь влюблялся?» Ора ответила мгновенно. «Нет». «Почему?» «Короли Лайтларка не влюбляются». «Чувства делают нас уязвимыми. Власть остается без защиты». Он взглянул на Айслу. «Полагаю, в этом отношении мы похожи в неспособности обрести любовь. Из-за проклятия диких». «Наверное». Айсла вспомнила о гриме, как его ладони скользили по платью, как он прижал ее к своей груди. Айсла должна была узнать, хоть и не в свою очередь, Как думаешь, возможно ли, чтобы два правителя полюбили друг друга? Искренне, без умысла? Нет, — качнул головой Ора. Искренне, нет. Внутри Айслы что-то увяло. Но наверняка же он ошибается. То, что сам Ора никогда не испытывал любви, еще не означает, что это невозможно. То есть твой брат не был по-настоящему влюблен в свою невесту? Ора пожал плечами. Иган любил Аврору, но в ином смысле. «Откуда ты знаешь?» Он встретился с ней взглядом. У них не было общих способностей. Влюбиться означало разделить с возлюбленным свою силу. Именно поэтому чувства для правителей так опасны. «Твоя очередь», — тихо произнесла Айсла. Она задала несколько вопросов подряд и была удивлена, что Ора на все ответил. «Ты знала грима до турнира?» Айсла замерла, будто Ора выдернул его прямиком из ее мыслей. «Нет», — честно ответила она. Ора бросил на нее странный взгляд. Она закатила глаза. «Я не работаю с ним против тебя, не волнуйся». И это было правдой. На лице Ора появилось выражение, которое Айсла никак не ожидала увидеть. Облегчение, смешанное с удивлением. Она немедленно увела разговор от правителя сумрачных. Любимое место на лайтларке. Ора почесал голову чуть ниже короны. На острове солнца вдоль скалы тянется уединенный пляж с огромными углями, которые шипят, когда на них накатывают волны. Ора поднял взгляд к потолку. Море там странного оттенка, темно-зеленого, цвета твоих глаз. Айсла вспыхнула негодованием, что цвет ее глаз якобы странный, но пробормотала. «Звучит красиво!» Ора закинул руки за голову. «Ты поешь?» — коротко произнес он. Айсла удивленно заморгала. Она успела позабыть, что несколько недель назад он ее слышал. «И что?» Ора пожал плечами. «Расскажи об этом!» Айсла глянула в сторону выхода из пещеры. Солнце по-прежнему ярко сияло. «Пение меня успокаивает. Родилась с таким талантом, стараться не приходится. Как с фехтованием?» «Нет, с ним было сложно. Такого дара не оказалось. Что раньше меня бесконечно расстраивало. Терра, наставница по боевым искусствам, постоянно ругала меня за нетерпение». Айсла вздохнула. «В общем, я упражнялась». Много. Каждый день. Постоянно. Все время. Пока меч в руке не стал невесомым. Пока не стал частью меня, как голос. Я его заставила. Ора изучал ее взглядом, но молчал. Настал черед Айслы. Наконец-то. Пришел час задать вопрос во имя сохранения ее рассудка. Просто чтобы убедиться, что она приняла верное решение, прекратив поиски. Произносить такое вслух уже само по себе риск. Но сейчас, на 54-й день столетнего турнира, рискованным казалось любое действие. Есть ли на острове реликвия, способная разорвать любые узы, снять проклятие с того, кто ею владеет? Айсла отчаянно вглядывалась в лицо Ора в поисках любого намека на узнавание, удивление. Король действительно свел брови. Однако более всего он выглядел сбитым с толку. «Нет», — произнес Ора твердо, «иначе я бы нашел способ его использовать». Айсла ему поверила. Глупо с ее стороны, но все же. Значит, разрушитель Ус либо никогда не существовал, либо был уничтожен до того, как о нем услышал король. «Вот что ты пыталась найти?» — спросил Ора. Он знал о том, как Айсла искала что-то в библиотеке острова Солнца. Безуспешно. Скрывать не было смысла. Айсла кивнула. Вновь настал ее черед. «Как давно ты умеешь золотить?» Вопрос, кажется, застал Ора врасплох. Король удивленно заморгал. Айсла даже подумала, а не откажется ли он вообще отвечать. «С детства», — спустя несколько мгновений тишины произнес Ора. Погруженный в мысли, он опустил взгляд в пол. «Мне сказали держать все в тайне», — продолжил Ора, нахмурившись, будто сам не ожидал, что поделится таким с Айслой. Игон был старшим, наследником. Это он должен был оказаться самым сильным. Но он не умел золотить, — предположила Айсла. Ора встретился с ней взглядом. Кивнул. «Так почему сейчас? Почему всем показал?» Он вздохнул, пожал плечами. «Думаю, я умираю. Почему б тогда не выложить все тайны?» Слова прозвучали небрежно, однако взгляд Ора был жестким. Серьезным. Айсла вспомнила серовато-голубое пятно, которое видела несколько часов назад. Как сильно оно расползлось с тех пор, как Ора впервые показал его им в тронном зале. Утекали секунды, тянулась тишина. Айсла гадала, воспользуется ли король шансом задать вопрос, ровно до того момента, как он встретился с ней взглядом. «В чем был твой секрет, Айсла?» «Айсла... Он так редко произносил ее имя, большую часть времени называя Дикой, будто стремился напоминать им обоим, кто она такая. Или, наверное, кем Айсла должна быть». В ее горле встал ком. «Что?» Взгляд Ора стал неумолимым. «Секрет с моего испытания. Что там было?» Айсла сглотнула, покачала головой. Король невесело рассмеялся. «Так и думал». Он поскреб шею. «Тогда как насчет этого? Почему ты позволила мне победить в нашей дуэли?» И так он знал. Дуэль, казалось, осталась в далеком прошлом, столько всего изменилось, Не хотела стать мишенью. А... -а, -а. Ее очередь действовать дерзко. Доказать, что несмотря на слова о желании поделиться всеми своими тайнами, кое-что Ора все-таки не хотел разглашать. Каков твой дар? Айсла уже какое-то время гадала, не обладает ли король некой редкой способностью, не связанной с королевствами, как те, которыми так часто наделены правители. То, как Ора помедлил, убедило Айслу в верности хода ее мыслей. Солерианец склонил голову. Задумался. «Открой свой секрет, и я расскажу». «Вот же ж Айсла промолчала. И король улыбнулся. Этот жест вызвал у нее тревогу. Айсла никогда не видела, чтобы Ора улыбался. По крайней мере, искренне. «Давай тогда так». Он сел ровнее, и теперь его глаза вовсе не были пустыми. В них до краев плескалось то, что Айсла не могла прочесть. «Поведай мне свой секрет, и сможешь стать победительницей». Тишина. Сердце Айслы колотилось так громко, что было удивительно, как звук не отдавался эхом по всей пещере. «Что?» Орей глазом не моргнул. «Когда найдем сердце...» Заполучишь его в руки — исполнишь пророчество. Победишь и обретешь обещанную великую силу. Он пожал плечами. Но только если раскроешь мне секрет. Победить? Айсла никогда и не задумывалась о победе. Слишком уж была сосредоточена на выживании, на снятии проклятия с себя и Селесты. В последнее время на том, чтобы, наконец, обрести способности дикой. Ора не мог говорить такое всерьез. «И зачем тебе это?» — требовательно спросила Айсла. «Разве ты не хочешь сам заполучить всю силу?» Король покачал головой. «Я не желаю становиться богом», — произнес он. «Слишком много власти таит в себе опасность. Я никогда не хотел победить, лишь спасти Лайтларк». Айсла фыркнула. «И ты отдашь ее мне?» «А кому? Думаешь, лучше пусть ее получит Клео?» Айсла оскалила зубы. Судя по выражению лица Ора, ее реакция чуть не вызвала у него ухмылку. «Именно». «А что насчет Азула?» Ора снова качнул головой, но не стал объяснять. «Сила. Айсла все больше ее жаждала. Пророчество гласило, что мощь будет безграничной. Сколько всего с ней можно?» Нет. Айсла никогда не владела и капелькой силы. И как ей тогда справиться с целым морем? Особенно когда ценой была ее тайна. Айсла покачала головой. На лице короля отразилось удивление. Затем он нахмурился. Либо ты единственный из правителей, кого не интересует приз турнира, либо твой секрет много хуже, чем я подозревал. Это не вопрос только и произнесла Айсла. Остаток времени они почти не разговаривали. Игра закончилась. Айсла смотрела на солнечный свет, что струился в пещеру, пока он не померк и не исчез.